38. Более того, иконописцы фактически изображали на иконах Успения Богородицы, причем на переднем плане Алтарный престол с лежащими на нем предметами, связанными с Рождеством младенца Иисуса. Но кроме канонизированных икон успения Пресвятой Богородицы, обсужденных выше, есть много других канонизированных икон успения где на камне Алатырь изображены более мелкие предметы, например, подсвечники с горящими свечами и сосуды. Спрашивается, что имели в виду иконописцы? Прежде чем дать ответ, уже напрашивающийся, кстати, сам собой, как только правильный вопрос задан, приведем некоторые из таких икон. На рисунках 202 и 203 мы видим на камне Алатри какой какой-то сосуд со стержнем внутри. Наверное, посвечник. Круглый сосуд, стоящий на алтаре, мы видим и на рисунке 204. На рисунке 205 еще раз показан Христос, врач, держащий в руках душу Марии, на самом деле, новорожденного Иисуса. Далее... Иногда иконописцы ставили на Алатырь горящие свечи в подсвечниках. Смотри, например, рисунок 206, 207 и 208. На перечисленных иконах Успения на камне стоит одна свеча, а вот на рисунке 209 показана икона Успения, где на АллатРе стоят два подсвечника с горящими свечами и круглый сосуд, закрытой крышкой. Аналогичная икона представлена... И на рисунке 210. Мы видим две горящие свечи в подсвечниках на камне Аллатырь. Подсвечник, поставленный на каменный блок параллелепипед, мы видим и на иконе. Рисунок 211. Пойдем дальше. Есть и другие иконы Успения Пресвятой Богородицы, где на переднем плане вместо камня Аллатырь показана толстая книга, стоящая вертикально и имеющая вид блока параллелепипеда. Смотри, например, рисунки 212, 213, 214 и 215. Спрашивается, что имели в виду иконописцы. После всего сказанного достаточно очевидно, что здесь мы видим престол в церковном алтаре, на котором лежат предметы-символы, связываемые с Рождеством Иисуса. И, как мы уже отмечали выше, символизирующие присутствие здесь Христа, Рисунок 216. Христианская традиция такова. В центре алтаря находится престол в виде квадратного стола, на котором обычно находится антиминс, завернутый в элитон, богослужебное Евангелие на престольный крест, дарохранительница, охранительницы, дароносица и святое миру в крестильном ящике. Сразу за престолом перед горним местом обычно ставится семисвечник в виде разветвляющегося столпа семью лампадами. Смотри Википедию и рисунок 216. В самом деле на престоле в православном алтаре на рисунке 216 находится, в частности, дарохранительница. Скорее всего, это и есть тот самый круглый сосуд, который мы видим на некоторых иконах Успения Богородицы. Далее на алтарном престоле вертикально стоит напрестольное Евангелие. Ясно, что это и есть та самая толстая книга, которая ставится вертикально перед ложем Богородицы на некоторых иконах Успения. Еще лежат на алтарном престоле и Литон и Антиминс, а также напрестольный крест. Далее рядом с престолом в алтаре стоит семисвечник, рисунок 217. Здесь на престоле находится дарохранительница, напрестольное Евангелие и на престольный крест. Горящие свечи на камне АллатРь одна или две мы указали выше на некоторых иконах Успения Богородицы. Аналогично, например, на алтаре перед символической ракой Эдуарда-Исповедника, то есть литописного отражения Христа, в Вестминстерском обастве, мы тоже видим две горящие свечи, стоящие на алтаре престоле. Рисунок 218 и 219. Вывод. На иконах Успения Пресвятой Богородицы часто фактически изображается престол в алтаре, состоящими и лежащими на нем канонизированными предметами. Смотри выше. То есть они находятся на камне Аллатырь, напрямую связанном с Рождеством Иисуса, в пещере. Рождество. Вывод предыдущий вывод подтверждает наше заключение, что иконы Успения Пресвятой Богородицы фактически изображают Рождество Иисуса и Кесарево Сечение. Но потом в угоду новым веяниям сами иконы и изображенные на них сюжеты были переименованы реформаторами. Вместо слов Рождество Христово стали произносить Успение Богородицы, вместо слов запеленутый младенец иисус стали говорить запеленутая душа марии вместо алтарный престол стали говорить подставка для ног или просто молчать и так далее становится понятно почему современные комментаторы избегают подробных разъяснений по поводу камня аллаатырь алтарь и предметов на нем фактически изображаемых на переднем плане на иконах Успения Богородицы. Как мы показали выше, вся эта символика абсолютно естественна для Рождества Младенца Христа в пещере на Фиоленте, но категорически противоречит версии, будто на иконах показано Успение Богоматери. Ведь в церковном алтаре около престола крестят младенцев, мальчиков, но не отпевают усопших, не вносят гроб в алтарь и не ставят его около престола. Так что изображение алтарного престола абсолютно неуместно на иконах Успения. Исказив суть дела и объявив Рождество Христа на некоторых иконах Успения Мари, церковные реформаторы сами себе создали серьезное противоречие, которое решили затушевать искусственным умолчанием.